Второе. Поднявшись с постели, Артем заспешил в отъезд. Была в разгаре его самая любимая пора. Лето уходило, осень еще не наступила, но, как говорят, стоял у околиц. Августовские утренние инии оставили свой след. Жарким багрянцем горел осиновый лист. Зелень березняка подернулась желто-прозрачным отливом. Поникли полевые цветы, поблекли краски лугов широких елань, В воздухе носились сытные запахи. Плодородная влуюльская земля томилась под солнцем, пахучей дышала полной грудью. Артемка колесил по полям. Побывал на полевых станах колхозов, расположенных поблизости от Притаежного. Он потом направился в Мареевку, Нужно было повидаться с Мироном Степановичем Деговым. Артем был убежден, что льновод в такую пору живет не в селе, а на полях, и не ошибся. Дегов обосновался с своими людьми на привом стане, поджидая страдного часа. Появление секретаря райкома не удивило льновода. За лето Артем приезжал сюда раз пять. Теперь приближалась уборка, и если б секретарь райкома в такое время не заглянул, Дегов мог бы разобидеться. На стане было пусто. Дегов сидел на дровах. Перед ним на табурете лежали маленькие снопки, так что надёрганного льна он брал отдельные стебельки, быстрыми движениями пальцев стискивал их, потом, взявшись одной рукой за корешки и другой за макушки, дергал, стараясь разорвать. — Ну, как, Мирон Степанович, лён? — Вылезая из машины, крикнул Артем. Дегов оторвался от своего занятия, встал, тщательно вытер руки, а длинную рубаху — верхницу. Они поздоровались. — местами отменный, а местами толстоват. Кострики будет много, — почесывая крупными заскорузлыми пальцами заросшую бородой щеку, — сказал Дегов. — Толстоват. — А, по-моему, это хорошо. Волокна будет больше, значит, выход на гектар выше. Хорошо бы. А всяко бывает. Года три тому назад уродился у меня лен, чуть не в с толщиной. — Я думал, ну, возьму, волокна не бывало. Он пошел в костыкт, как пошел. Неужто меньше возьмешь, Мирон Степанович, чем в прошлом году? С тревогой спросил Артем. Меньше нельзя. Хотел взять много больше, а как получится, не знаю. Обязательства у тебя, Мирон Степанович, немалый. Дегов понял, что секретарь райкома всерьез беспокоит за его работу. На обязательство хватит, Артем Матвеич. Была дума перекрыть их. Ну и перекроешь, Мирон Степанович. Не первый раз тебя обгоняют других. Артем усмехнулся, зная, что старый льновод, как обычно, немножко хитрит, сознательно занижает свои возможности. — А где у тебя люди? — спросил Артем. — Одних послал в село золу привезти, другие отправились в лес за рождями. — В будущему году готовлюсь. — Вот как оно у настоящих хозяев! — Нынешний рожающий на корню оно о будущем думает. Похвала пришла с подушель на воду. Он расплылся в улыбке, не спеша разгладил хладистую бороду. Мой родитель, говорил, земелька она ласку любит. Был бы у каждого колхозника такое высокое сознание. За один-два года, сколько мы в сельском хозяйстве хорошего сделали бы, думал Артем. Да что ж мы стоим-то? Садись, Артем Матвеевич, сюда, вдруг спохватился Дегов. Он смахнул с табуретки снопки льна, передвинул ее ближе к Артему. — Что ты, Мирон Степанович, зачем так? Артем торопливо подобрал снопики, и положил их обратно на табуретку. Это ж золото, наше золото. А я вот здесь посижу. Артем снял брезентовый плащ, положил его на сушняк, сел. — Я к тебе, Мирон Степанович, по большому делу приехал. — Садись, по посекречим, пока никого нет. Дегов, тяжело передвигая ноги в кирзовых спагах, прошел на свое прежнее место, садясь с тревогой, посмотрел на секретаря Кома. — О чем ты секретчить думаешь? — Мне секретчить не о чем, — сказал его взгляд. — Ты, конечно, знаешь, Мирон Степанович, о наших новостях. Область недавно нашу работу проверяла. Слыхал. Кажись, в притаежной правде писали. Вот-вот. — Ну, если коротко сказать, то недовольна область нашей работы. Мало производим продукции. — На то и жизни стоит. — «Область недовольна районом, а Москва недовольна областью. Если бы все довольны друг другом были, не пошло бы дело, жизнь остановилась бы». «Совершенно правильно, — говоришь, Мирон Степанович». Грячо согласился Артем. Он придвинулся ближе к Дегову и с душевным тоном продолжал. «И вот долго мы в районе ломали голову. Как двинуть дело вперед?» «Наметили ряд мероприятий». Думаем, в частности, шире опыт наших передвиков, пропагандирует. Пусть другие учатся у настоящих мастеров. Наметили мы, Мирон Степанович, и тебя, немножечко расшевелить. думаем создать школу опыта Дегова. Ильна вот в ладонь, поглядывая прищуренными глазами на райкома, и сказал То есть, как так? Школу опыта? Не понял Артем Матвееви. А так. Зимой к вам в Мариевку приедут по два человека из каждого новоческого колхоза. Вот они жить у вас до осени. Все станут делать, как рядовые колхозники, чтобы под твоим руководством пройти всю науку выращивания льна, а потом вернуться к себе в колхозы, начнут полученный опыт внедрять на своих полях. Ведь земли-то у нас, Мирон Степанович, одни по всему району, а результаты разные. У тебя лен, а у других метелки и сорняка». И вот надо нам как можно скорее ликвидировать этот разрыв между передвиками и остальными. Тогда и продукции будем давать в несколько раз больше, чем теперь. Как видишь, задача простая, ясная, хотя, скажу тебе, нелегкая. И тут произошло то, чего секретарь Райкома никак не ожидал. Дегов стал мрачнее тучи и впал в тяжелое раздумье. Горькие предчувствия! стиснули сердце Артём. Чутьем опытного человека, привыкшего общаться с различными людьми и угадывать их мысли и чувства, он понял, что Дегов не принимает предложение райкома. Слава своей не хочет поступиться. Какой ж ты собственник, Мирон Степанович. Недаром, видать, тебе коммунизм представляется как общество, состоящее из больших семей во главе с старейшинами. Подумал Артём, вспоминая свои прежние беседы с льноводом. — Дегова Артем Матвеевич, никто в школе опыта не обучал. Он сам до всего дошел, не поднимая головы, сумрачным голосом сказал старик. То, что в ответственный момент жизни льновод не проявил готовности, на рассчитывал Артем, так сильно задело Строгова, что он мог сейчас наговорить ему самых резких слов. — Какой ты партизан-орденоносец, ты закоренелый частник. Неужели тебе не стыдно носить на груди орден с образом Ленина? Эти слова уж вертелись на языке его Артема, но в самый последний миг он сдержал себя. — Нет, подожди, товарищ. — Ты будешь никудышним секретарем, если наговоришь резкости отступишь. Ты идеализировал Дягова, а сейчас он выступает в своем подлинном естестве. Это не его вина. А твоя беда пронесла смысл Артем. Скажу тебе, Мирон Степанович, не прав ты, — стараясь говорить как можно спокойнее, — начал Артем. — Не с неба свалился наш знаменитый льновод Дегов. С помощью людей он вырос. Разве агрономы у тебя не бывали? Разве райком и полком не поддерживал тебя? — Ну-ка вспомни, кто тебе помогал в удобрение добыть. Первый секретарь областного комитета партии. Так это или не так? Так-то но так. А только, Артем Матвеевич, первооснова всего прилежность к земле. Ее Дегов ни у кого не занимал. Дегову внушил ее собственный родитель. А кто тебе славу помог достичь? Кто тебе ордена давал? Люди, народ, правительство только волю народа выполняло, когда указы о твоем награждении в свет выпускало. Так это или не так? — Так, Артем Матвеевич, только я перед народом не в долгу. Я государству больше многих других давал. Пусть другие столько попробуют дать. Вот, и помоги другим. Они хотят давать больше, но пока не умеют. Научи. — А как сам? Других обучишь, а сам позади останешься. Это, Артем Матвеевич, плохой из меня учитель. — Да... Скажу я тебе, Мирон Степанович, не ожидал я от тебя, таких отсталых взглядов. Был уверен, что пойдешь на это дело с открытой душой. Ты только подумай, о чем идет речь, о повышении производства льна в наших придаежных колхозах. Это же наше общее дело. Вдруг за мелким березнячком, отделявшим стан от дороги, послышались волосы ребятишек. Из-за кустов показались две вихрастые головы. Они быстро-быстро двигались к стану. Рослый бурьян скрывал их, и Артем долго не мог понять, на чем они так стремительно движутся. Только когда они оказались на открытом месте, он увидел, что ребятишки едут на велосипеде. Один из них держался за руль и работал ногами, а второй примостился на багажнике и от восторга то кричал, то визжал, как поросенок. Это были внуки Дегова. Артем прежде встречал их в доме льновода в Мареевке. Эх, не кстати они появились. Помешают мне поговорить с ним. С неудовольствием, — подумал Артем. Но помощь Артему в его трудном разговоре с Деговым пришла с той стороны, с какой он ее никогда не ждал, именно от ребятишек. Они ворвались в беседу, как дуновение самой жизни. Поздоровавшись с Артемом, ребятишки передали деду котелок с едой и, перебивая один другого, стали рассказывать о сельских новостях. «Не мой-то! Воин, деда, вовсе не мой! Он купецкий сын, искал отцовы клады. Дядь Миша Лисицын подружьём его в сельсовет привёл. Ульяна Лисицынская пивунья из тайги приходила, сказывала, что нашли в экспедиции все, что хочешь. А...» Вчера вечером была пальба за Мореевкой. Дядя Миша Лисицын всей своей бригадой ружья пристреливал. Школа охотников в него будет. Со всего района охотников он будет обучать. И ребятишки не подозревали, что каждое их сообщение переворачивало Дягову всю душу. — Знать, мой дружок Лисицын в самом деле в гору пошел. Школа охотников. Вот какой профессор сыскался. Думал Дегов, испытывая острый приступ зависти к лисицыну. Удачи, Риф Михайло! Ничего еще не сделал. ровным счетом ничего не сторил. А молва летит вместе с ветром. А ты отпустишь нас, деду не в школу охотников. Отпусти. Маленьких дядя Миша Лисицын будет в лесах Замареевка обучать, а уж потом в тайгу поведет. И меня, деда, отпусти, беспременно отпусти. Но ну коза замолчите. Я -то вам покажу. «Охоту!» — взревел Дегов, замахиваясь на внуков еловым сучком. И ребятишки схватили велосипед, кинулись с ним навес, где стояли колхозные машины. Как не раздосадован был Артем Деговым! Появление ребятишек и их веселый и говорок развеселили его. Услышав о школе охотников, которую создает Лисицын, Артем с удовольствием подумал... — По всему, видать, верный мы курс взяли на организацию школ передового опыта. — О графике уборочных работ, Мирон Степанович, не спрашиваю. — Надеюсь, он тебе тебя имеется, — сказал Артем. Дегов долго не отзывался. Он с ожесточенным упорством ломал через колено толстую палку. Артем без слов понял, что Дегов встревожен и смущен всей этой, на первый взгляд, безобидной сценой с внуками, сейчас старается подавить свои чувства. Давно ли он, Дегов, хвалился Артему, что воспитывает у внуков горячее прилежание к земле, к делу, которому он отдал всю жизнь? — А у тебя на, деда отпусти в школу охотников, да еще в школу-то? — В школу его бывшего друга, а не соперника Михаила Лисицына. Было над чем Дегову задуматься. «График-то, график правления нам утвердила. Погода будет, выполним», — наконец сказал Дегов, чувствуя неловкость от затянувшегося молчания и преодолевая душевное смятение. Артем встал, понимая, что в эти нелегкие минуты в жизни Дегова его надо ставить наедне с самим собой, затропеился. «Ну, будь здоров, Мирон Степанович. Поеду, посмотрю, семеноводческие участки». Ваш хуваровский соседи, денька через три-четыре заглянул к тебе. По всему, видать, начнете уборку. Против обыкновения Дегов не задерживал Артема и не проводил его до машины. Он стоял с опущенными руками, захваченный своей думой. Возле машины Артем остановился, обернувшись к Дегову, произнес. — Ты вот что, Мирон Степанович, о школе опыта все-таки подумай. — Если не захочешь, мы тогда в Уваровском колхозе организуем. Ихний бригадир Прошкин нынче отменный лен вырастил. Дегов порывисто шагнул, но тут же остановился. Возможно, он хотел что-то сказать Артёму, но сразу раздумал. И Артём сел в автомобиль. Взглянув через стекло, на Дегова подумал. — Ну-ну, побори с собой в одиночку, милейший Мирон Степанович. Душа твоя, видать, совсем не очистилась от скверной собственничества, а школа опта у тебя будет. Ни за что на свете ты не отдашь твое дело Прошкину. Трогай, Константин, в Уваровку, — сказал Артем шофер.